Глава 27. История водит по кругу. На работу Сергей приехал раньше обычного. Усевшись за стол, решил причесать мысли и выстроить четкий план действий. Не покидало ощущение, что расследование водит его по кругу, постоянно подбрасывая обманки или подсказки, которые никуда не ведут. Эта история напоминала мелодию шарманки, невыразительную и монотонную. Пришло время ломать ситуацию и строить ее под себя. В первую очередь необходимо разобраться с Шевелевой. «Правду, — сказал Кириченко или соврал, — будет ясно после того, как он проработает этот вопрос». Перед ним стоял выбор — поговорить с Дианой прямо или же собрать информацию и разработать ее по-тихому. Сергей остановился на втором варианте, разумно предположив, что поговорить никогда не поздно. Боялся ли он при встрече потерять над собой контроль? Возможно. «Можно, Сергей Васильевич?» Дула отвлекся от своих мыслей. «Заходи, Нина Витальевна, что у тебя?» «Ваше задание выполнено». «Какое задание?» Следователь-курочка застыла в дверях. Она никак не ожидала, что Дула забыла о важном поручении, выполняя которое она полдня провела в дороге. «Как же так, Сергей Васильевич?» Нина была готова расплакаться, почувствовала себя никчемной и посыльной, которую отправляли куда ни попадя и тут же забывали о ее существовании. Увидев слезы в глазах подчиненные, дул вскочил с кресла, схватил ее под руку, повел к стулу. — Садись, Нина, и не вздумай плакать. Ты на службе. Сергей налил воды и протянул ей стакан. — Пей. Я помню, я все помню. Фотографии привезла. Клацнув зубами о край стакана, курочка поставила его на стол, вынула из папки конверт и достала несколько фотографий. — Вот. Маргарита Владимировна просила их вернуть. — Вернем. Дулу потянулся и взял фотографии. Все вернем в целости и сохранности. Всего три? Три. Я рассчитывал на большее, улыбнулся он Нине. Она улыбнулась в ответ и выпила полстакана воды. Смотрим. Сергей разложил фотографии на столе, выбрал из них одну. Начнем с этой. На снимке стояла красивая женщина. Без сомнения, Анна Гиппиус. Здания, которые были видны за ее спиной, указывали на то, что это Москва. Значит, снимок сделан после войны, когда Анну перевезли в Россию. На ней было темное платье с плечиками и вышивкой на груди. Весь ее облик вызывал восхищение. Пленительная женщина, от которой трудно, да и не хотелось отводить глаз. «Красивая была женщина», — сказала Нина-курочка. Дула, не задумываясь, обронил. «Почему была?» Сергей Васильевич удивленно промолвила Нина. «Анна Гиппиус умерла». Семьдесят лет назад. Сергей вдруг понял, что пока он не дочитал дневник Штейнхоффа, анна гиппез для него жива. «Действительно странно», — сказал он. «Посмотрите на ее туфли», — сказала корочка. «А что с ними?» — не понял Сергей. «Она их будто вчера купила. Такие сейчас в моде, со стразами на застежках. А что такое стразы? Камни такие, блестящие». «Камни!» Сергей склонился над фотографией. «Точно! Черные атласные туфли с застежками из камней!» «Да вы отлично во всем разбираетесь!» – удивилась Нина Витальевна. «Эти туфли ей подарил Штейнхоф». «Кто?» «Вальтер Штейнхоф», – Сергей отмахнулся. «В общем, неважно Долго объяснять. Важно другое. Фото сделано после окончания войны в Москве. А это значит, что Анне Гиппиус удалось вывести из Берлина кое-какие вещи». Возможно, в том чемодане, который нашли Михайловы, все сходится. Дальше смотрите, там интересней. Дула придвинул еще один снимок, без сомнения, сделанный где-то в Германии. Молоденькая Анна Гиппиус на съемочной площадке. А здесь она с мужчиной. И нападала ему последний снимок. Это Штейнхов, уверенно сказал Дула. Анна и Штейнхов сидели где-то в кафе за маленьким круглым столиком. Они держали друг друга за руки, положив их на стол. Смотрели в объектив и думали друг о друге. «Это точно Штейнхофф», — повторил Дула. «Откуда вы знаете?» — спросила курочка. «Уверен». Сергей перевернул фотокарточку. «Здесь что-то написано». Нина Витальевна склонилась над снимком. «На немецком». Так, Дула встал и огляделся, потом сказал. «Если спросит, я в Рикси». В отеле он уже был через полчаса. «Эдуард Васильевич есть?» — спросил он у девушки за стойкой ресепшн. Будет с минуты на минуту, его вызвали на этаж. Как только появится, скажите, его искал Сергей Дула. Я буду в службе безопасности у Иванова, пусть позвонит. Убедившись, что девушка все правильно поняла, Сергей поднялся на второй этаж и заглянул в кабинет Иванова. Здравствуй, Вадим. Заходи, давненько не виделись. Иванов встал из-за стола, пошел навстречу Дула. Что нового? Как продвигается расследование? Никто нас не беспокоит, ничем не интересуется. Между тем я как раз хотел тебе позвонить. — По поводу? — Кирбик заходил, Дуарт Васильевич, толкулый, между прочим, мужик. Передал твою просьбу отследить, откуда производилось бронирование номера для старика. — Мишеля Пеньеры. Сергей замолчал в предвкушении новостей. — Именно. Я дал задание нашим айтишникам. Есть результат. Могу озвучивать. Запишешь? У Сергея пересохло во рту. Забыв, что во рабочей папке есть ручка, он стал ощупывать карманы. — Вот. Владим протянул ручку. — Пишу. «Внуково, коттеджный посёлок, Серебряные ручьи, улица Зелёная, 8. Договор с провайдером зарегистрирован на полторака Евгения Викторовича». Заметив, что следователь не записывает, Иванов спросил. «Что-то не так?» Сергей положил ручку. «Всё так», — сказал он. «Просто я знаю этого человека». «Вот террас», — развёл руками Вадим. «Выходит, зря искали?» «Да нет», — Сергей улыбнулся. «Не зря». Представь, об этом он мне не рассказывал. «А -а -а -а — протянул Иванов. «Спасибо — Спасибо. Сергей подал ему руку. Ответив рукопожатием, Иванов все же спросил. — А вообще, зачем ты приходил? Дула хлопнул себя рукой по лбу. — Совсем забыл. Хорошо, что ты спросил. Помнишь тех наркоманов? «Э — Эдики-пи-эдики. Помнится, ты снимал копии с их паспортов. Валяются где-то. Сможешь найти? Вадим Иванов выдвинул пару ящиков и, вытащив из одного пачку листов, протянул следователю. «Сам выберешь, кто больше нравится. С именинником нужно поговорить. Эдвард кочерян Помню». Сергей затолкал листы в папку. «Там есть копия с регистрацией Спасибо, соображу». Отвечая на звонок, Вадим поднял трубку, выслушав, что сказали, кивнул дуло. «Там тебя на ресепшн Кирбик ждет. Ясно, бегу». Попрощавшись с Вадимом, Сергей спустился на первый этаж. За стойкой его ждал Кирбик. Сергей на ходу достал фотокарточку, на обороте которой была надпись. «Здравствуйте, нужна ваша помощь». «А я думал, вы за переводом». «Неужели перевели?» – удивился Сергей. «Целую ночь не спал», – вздохнул Дуарт Васильевич. «Зачем же так напрягаться?» «Вы не поняли, оторваться не мог». «Это интереснее любого романа, живое дыхание истории». «И, конечно, любовь. Все как в кино». «Понимаю вас», – заметил Сергей. «Вот, читайте». Кирбик отдал ему конверт с переводом. «Очень признателен». Одной рукой Сергей забрал конверт, другой протянул снимок. «Что это?» – спросил Кирбик и, взглянув на фото, воскликнул. «Неужели они?» Сергей кивнул. «Женщина – Анна Гиппиус. Мужчина, думаю, Штейнхофф. Определенно. Это Вальтер Штейнхофф. Он в том же звании». Кирбик, сощурившись, взгляделся в изображение. Вот уж не ожидал их увидеть. Спасибо, порадовали, удивили. Сергей забрал из его рук фотографии перевернул. Переведите, пожалуйста, что здесь написано. Мужчина в сером на мосту. Ищи там. Кербик замялся. Только здесь между двумя предложениями есть буквы А и Аш. Выглядит как сокращение. Аббревиатура или инициала какого-то имени. Дула предположил. Может быть, это инициалы Анны Гиппиус? Возможно. Только почему они так расположены? Это выглядит нелогично. Если надпись сделала Анной, она должна была поставить инициалы в конце последнего предложения. Согласен. Тогда почему она втиснула инициалы между словами? Не знаю. А я знаю, прищурившись, сказал Кирбик. Это не просто инициалы, а зашифрованная информация Учту ваше предположение. Сергей забрал у него фотографию. «Значит, человек в сером на мосту ищи там. Правильно я запомнил?» «Вы забыли еще буквы А и Аж после первого предложения», напомнил ему Кирбик. «Да, точно», согласился Сергей. Еще раз поблагодарив администратора, он заспешил к выходу. Выйдя на улицу, тут же позвонил Михайловой. «Здравствуйте, Маргарита Владимировна. Это следователь Дулы, Сергей Васильевич Дулы». «Хотел спросить себя, как себя чувствует ваш сын?» «Здравствуйте», – ответила Михайлова чуть слышным голосом. «Плохо. Феденька пока без сознания». «Что говорят врачи?» «Говорят, что должен прийти в себя». «Будем ждать». Сергей сделал паузу, потом задал вопрос. «Помните, вы рассказывали про встречу с двумя мужчинами, которые предлагали вам деньги за рисунки вашей тетушки?» «Ну?» «Вы показывали им фотографии». Так с этого все и началось. В каком смысле, заинтересовался Сергей. Когда они спросили про наследство, я сказала, что рисунки отдала в галерею и показала фотографии, дескать, это все, что осталось. Старик долго рассматривал, их крутил. Потом второй спрашивает, какие ему рисунки были в том чемодане. Я еще удивилась, дескать, не помню. А он, опишите, какие помните, я описала. Он сильно интересовался одним, на котором человек на мосту сидел. Я удивилась, там покрасивее были, а он все про него. После этого они предложили деньги. Как раз тогда и сказали, дескать, дадим тебе сто тысяч рублей, если вернешь рисунки. Мы с Федором галерею, да где я там? Спасибо, Маргарита Владимировна. Мой телефон у вас есть, звоните. Мобильным запикали сигналы второй линии. Звонила Полина. Попровщавшись с Михайловой, Сергей ответил жене. Как ты, голова не болит? Все нормально, сказала она, я уже на работе. — То ты в своем уме, — возмутился Сергей, — ты должна не вставая, лежать в постели. — Вчера ты считал иначе. — Вчерашний день исключение. У нас с тобой не было вариантов. — Вариантов нет и сейчас. У нас мало времени. — Чем ты можешь помочь расследованию, находясь на работе? — Сергей медленно закипал. — Через тридцать минут узнаешь, — сообщила Полина. — Не понял. Дуло притих. — С минуты на минуту меня посетит Шевелева. — Это ты придумала? — Нет, она сама позвонила. — Не знаю, что тебе на это сказать, — медленно произнес Сергей. — Не надо ничего говорить. Как только она уйдет, я тебе позвоню. — Тогда тебе нужно знать одну вещь. Сергей сосредоточился на том, что должен сказать. Приехав в Россию, старик пеньера около двух недель прожил в доме Дианы, возможно, после того, как их свел Кириченко. Из их дома он бронировал номер в отеле «Рикс». Полина молчала и только внимательно его слушала. Он продолжал. Еще одна важная информация. Сегодня я смотрел фотографии, которые передала мне Михайлова. На одной из них Анна Хиппиус и Вальтер Штейнхофф. На обороте надпись на немецком. Человек в сером на мосту, ищи там. Это прямое указание на план. Расположение клада нужно искать на рисунке человек в сером. Существенная деталь. Между этими двумя фразами аббревиатура А и Аш. — Похоже на ее инициалы, — заметила Полина. — Вот именно что похоже. — Ты что-то знаешь? — Нет, это только предположение. И еще, судя по всему, Анна писала это для Штейнхоффа. Там стоит дата — апрель 1948 года. Она в это время была в Москве. Он неизвестно где. — Я же говорила. Это интригующая тайна, — прошептала Полина. — Диане ни слова. Кстати, старик Пиньера прочитал эту надпись, когда был у Михайловой. Вот и ответ на твой вопрос. Какой вопрос? Почему старику понадобилась именно эта картинка? И почему он готов был удовлетвориться одной фотографией? Видишь, я права. Рисунок только носитель информации. И здесь возникает вопрос, сказал Сергей. Еще один? И далеко не последний. Он продолжил. «Почему старику принесли рисунок, а не его фотографию, как он попросил?» «Тогда вот тебе еще один», — сказала Полина. «Если ему отдали рисунок, зачем его убили? Чтобы забрать акварель назад? Могли бы не отдавать, а ставить себе». «С этим как раз ясно», — уверенно заявил Сергей. «Отдали одни люди, а забрали другие». «Все, больше говорить не могу», — сказала Полина и нажала отбой.